Затем судья Менефи попросил Билдеда Роза выступить со своим рассказом в соревновании на символическое яблоко. Сообщение кучера было кратким. «Я не из тех живодеров, — сказал он, — которые все несчастья сваливают на баб. Мое показание, судья, насчет рассказа, который вы спрашиваете, будет примерно такое. Редрута сгубила лень». Если бы он сгреб за холку этого пегаса, который пытался его объехать, и дал бы ему по морде, додержал бы Алису в стойле и надел бы ей узду с наглазниками, все было бы в порядке. Раз тебе приглянулась бабенка, так ради нее стоит постараться. «Пошли за мной, когда опять понадоблюсь», — говорит Редруд, надевает свой стецен и сматывается. «Он, может быть, думал, что это гордость». А по-нашему лень. Какая женщина станет бегать за мужчиной? Пускай сам придет, говорит себе девочка. И я ручаюсь, что она велит парню с мошной попятиться, а потом с утра до ночи выглядывает из окошка, не идет ли ее разлюбезный с пустым бумажником и пушистыми усами. Редруд ждет, наверное, лет девять, не пришлет ли она негра с записочкой с просьбой простить ее. Но она не шлет. Штука не выгорела, говорит Редруд, а я прогорел. И он берется за работенку-отшельника и отращивает бороду. Да, лень и борода, вот в чем зарыта собака. Лень и борода друг без друга никуда. Слышали вы когда-нибудь, чтобы человек с длинными волосами и бородой наткнулся на золотые россыпи? Нет. Возьмите хоть герцога Мальбора или этого жулика из Стандарт-Ойл. Есть у них что-нибудь подобное? «Ну, а эта Алиса так и не вышла замуж, клянусь дохлым Мериным. Женись Редрут на другой, может, и она вышла бы, но он так и не вернулся. У ней хранятся, как сокровища, все эти штучки, которые они называют любовными памятками. Может быть, клок волос или стальная пластинка от корсета, которую он сломал. Такого сорта товарец для некоторых женщин все равно, что муж». «Верно, она так и засиделась в девках, и ни одну женщину я не виню в том, что Редруд расстался с парикмахерскими и чистыми рубахами».